Студия «Ардис» представляет. Уильям Джекобс «Старые капитаны» читает Дмитрий Филимонов. Рассказы В этих рассказах читатель найдет все, чему положено быть в классических повествованиях об отважных пенителях морей. Есть здесь отчаянный голодный бунт на борту и сорванец, спустившийся в море на поиски приключений. Есть тайная охота за исчезнувшим сокровищем и коварный заговор команды против своего капитана. Есть пылкая любовь помощника к капитанской дочке и вообще паруса, кубрики и трюмы, набитые порохом. Правда, борта кораблей здесь не окутываются пушечным дымом и не взвиваются на мачтах чёрные флаги с черепом и скрещенными костями, и капитаны здесь не из тех, кто распевает, Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка Рому. Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо и бутылка Рому. Да и откуда взяться в этих рассказах пушечной пальбе и пиратам, если действия их происходят не в восемнадцатом веке, а во второй половине девятнадцатого и не в далеком Карибском море, а на реках и у берегов доброй старой Англии. Капитаны, помощники и сорванцы, о которых пойдет речь, плавали на непритязательных барках и шхунах, доставляя скромные грузы из оптовых складов где-нибудь на Темзе, в лавке, мастерские и заводики заштатных городков на побережье Уэльса и Корнуэла. В глаза не видели золото с испанских галеонов, вполне удовлетворяясь скромным жалованием, которое отсчитывалось им наличными прямо из выручки за фрахт. Экипажи их состояли из помощника, двух-трех матросов, кока до да юнги, а то и вообще из одного только помощника, выполнявшего по совместительству все прочие судовые обязанности. Впрочем. И этим труженикам малого каботажа приходилось переживать много занимательных приключений, и об этом-то и повествует в своих рассказах известный английский писатель-юморист Уильям Уаймарк Джекобс, 1863-1943. Следует отметить, что даже на самом маленьком барке поддерживалась самая суровая морская дисциплина и субординация. Рядовые матросы жили в тесных, дурно пахнущих кубриках на носу корабля, и им категорически воспрещалось без дела или без вызова появляться на корме, где находился штурвал и располагалась каюта капитана и помощника. Снабжение матросов продовольствием лежало целиком и полностью на совести капитана, который лично закупал для них те продукты, которые считал нужным, то есть числом поболее, ценою подешевле. Нарушения дисциплины жестоко карались либо вычтами из мизерного жалования, либо тюремным заключением в первом же порту. Как увидит читатель, Джекобс великолепно знал жизнь на борту этих маленьких торговых судов. Его нельзя назвать писателем социальной темы, но он любил своих героев — грубых, невежественных, доверчивых моряков, в поте лица зарабатывающих каждый медный грош И комические ситуации, создавать которые он так умел в своих рассказах, неизменно вызывают сочувствие к простодушно хитрым капитанам, забулдыгам-матросам и, конечно, к мальчишкам-юнгам.